Глава 14: Темно, тесно, сыро, тихо. Тихо, настолько, что слышно, лишь как у меня колотится сердце, врезается в ребра и стремится выпрыгнуть из грузи. Позадели слышно сопит Лерия, а спереди навалился незнакомый парень. Последний больше напоминал статую: ни дыхание, ни сердцебиение, только чуть сверкающие в темноте глаза. Сс! Прошептала Лерия. А то непонятно. Из-за стены доносились приглушенные звуки шагов, неспешных и выверенных. Казалось, будто их обладатель знал о потайном ходе и пытался отыскать в него вход. Будто чуял, что за стенкой спрятала строй перепуганных людей. Интересно, что это за парень? Откуда он взялся? А еще он явно меня знает, иначе к чему была эта удивленная «ты» при встрече? Нестерпимо с правое плечо, но я даже пошевелиться боялась. Судя по всему, оказались мы в узком тупиковом тайном закутке. Для каких целей он был создан, непонятно. Сюда даже швабры ставить неудобно. Да и не видела я ни одного тамми с моющими средствами. Может, они тут вообще не убирают? Теперь зачесался и нос. Прелестно. Остается только чихнуть, как в дешевых американских комедиях. И нас обязательно обнаружат. А еще... Резкий свет ослепил настолько внезапно, что от неожиданности я тихо взвизгнула. В проеме стоял Хардарсон и окидывал нашу дружную компанию внимательным взглядом, после которого на моей одежде образовался витиватый узор изморози. Может, я, конечно, преувеличиваю, но ощущение было именно такое. Так-так, какая милая компания! усмехнувшись, произнес он. Дочь человечка на договоре и воин духа. «Мне уже очень интересно, что именно заставило вас собраться в таком месте». «А мы в прятки играли», – пискнула Лерия. Я чуть не подавилась от глупости подобной отмазки. «М -м, «От кого прятались?» – поинтересовался Дарсон, опираясь о косяка из-под лоби кося на дочь. «Отши, отец», – вздохнув, ответила Лерия. «Он постоянно за нами ходит и следит. Вздохнуть невозможно без его внимания». Хотелось бы, чтобы твои слуги контролировали нас более деликатно. Последняя она произнесла почти с вызовом. А это... Дарсон кивнул в сторону парня в черной футболке и кожанке с клепками. Да, с одной стороны не Филим, с другой не Формал, а с третьей вообще высший демон. Куда я попала? Хотя о чем это я? В мире дел, вместо пронизанное страхом и ужасом. Хм... Но если Лерия говорит, что весь страх в моей голове, то надо постараться максимально от него отгородиться. Но как? Сложно контролировать то, что разливается в груди темной сосущей кляксой. Может, попробовать собрать эту кляксу в кувшин? В метафорическом смысле, разумеется. А это? Понятия не имею, кто дорогой папенька. Лерия возвела очи к потолку, выходя вперед. Он за нами, кажется, сдвинул, думая, что мы от чердерной бомбы бежим. «Мое имя Дэм, я воин духа», — спокойно ответил парень. «Прошу прощения, что без приглашения». «Дэм, значит», — протянул Дарсон. «Наслышан, наслышан. Не могу сказать, что слухи благоприятно воздействовали на мое мнение о вашей персоне. И что же в мире деле забыл воин духа? И что не менее важно, как прошел через зеркала, чтобы те не известили меня?» Те люди, что так отважно распространяют слухи. Дэм настроился на тон Дарсона на несколько градусов, даже перебарщиваясь с холодной учтивостью. Предоставили мне пару ингредиентов для прохода сквозь них. «Хоть, может, слышали?» Порошок из сушенного нерва Василиска. Корень шиповника, выросшего на могиле утопленника. «Я понял», — прервал Дарсон. «Теперь наиболее важный вопрос. Зачем?» «Сделка», — невозмутимо ответил парень. Если позу Дарсона можно было назвать полурасслабленной, то парень, наоборот, казался натянутой струной, готовой в любой момент исполнить танец саблями. «Сделка?» – переспросил Дарсон, хотя я почему-то на все сто процентов была уверена, что все он расслышал. «С каких пор воины духа заключают сделки с демонами? Особенно из тех, кто у верхушки?» Дэм обернулся к Лерии и насмешливо спросил. «Не подскажешь, какое сегодня число?» «Четверть со восхождения зомби». «Не задумываясь, ответила та. Точнее...» «Ой, не подскажу!» «Так вот, сегодняшнего...» «Поворачиваясь обратно, — ответил парень. «И у тебя есть что-то, способное меня заинтересовать?» «Какая у вас прелестная приемная наверняка! Все ваши гости в восторге!» «Не жаловались!» Дарсон присек хамство. Казалось, что парень намеренно раздражает хозяина замка, добиваясь чего-то. «Вот только чего! И зачем? И к чему сделка?» и почему черепную коробку разрывает звонкое звучание колокольчика. Неужели опасность настолько близка? Впрочем, ты прав. Пройдем в мой кабинет. А вы, Лерия, через час вернитесь в покое. Иши будет неподалеку, что не обсуждается. «Ну, папа!» — возмущенно протянула Лерия. Хотя лично я услышала глубокий выдох. Похоже, неожиданный приход воина духа играл нам на руку. Вот только мне почему-то не хотелось от него отходить, словно... «С самого первого момента нашей встречи, минут десять назад, я уже начала ему доверять». Дарсон махнул рукой в сторону дочери, та замолчала, после двинулся по коридору. Дэм, бросив на меня обеспокоенный взгляд, последовал за ним. Лерия кивнула в противоположную сторону, и мы пошли к саду исполнять задуманное. «Если вы заключаете сделку с дьяволом, значит, ни один ангел не предложил вам более выгодных условий». М. Томас. Исповедь социопата. «Жить, не глядя в глаза». «Если вы заключаете сделку с ангелом или дьяволом, значит, вы слишком слабы, чтобы справиться самостоятельно?» Екатерина Верхова. дарсон сидел в высоком кресле и из наблюдал за демом. Тот, в свою очередь, равнодушно разглядывал интерьер. Мазнув взглядом по путям отступления, незаметно подправив несколько ингредиентов, закрепленных на поясе, он, наконец, сел напротив». «Что тебе нужно, Дэм?» – спросил хозяин замка, облокачиваясь на спинку. «Только не говори, что девчонка. Тут у тебя шансов нет». «Девчонка?» – удивленно вскинув брови, переспросил Дэм. «А, та, которая в коридоре была. Ну и зачем она мне?» «Действительно. Наверное, за тем, что когда она в первый раз оказалась в Мериделе, на ней была печать одного из ваших». «Ну, так и жди к себе в гости кого-нибудь из наших, правда, я даже не знаю, кого именно», — хмыкнул Дэм. «Меня это не касается». «Да что ты!» — ухмыльнулся Дарсон. «А как же единство воинов духа, которым они так кичатся?» «Кому, как не тебе, известно, что одиночки есть в любой фракции, будь то демоны или воины духа?» Дэм позволил себе усмехнуться. «И что же тебе тогда надо?» «Игла истины», — ответил воин духа. «Исключено. Я не просто прошу, я предлагаю обменять». Дэм запустил руку во внутренний карман кожанки, достал сверток сантиметров 30 в длину, обмотанный золотистой тончайшей цепочкой с узкой печаткой, с надписью «Сбоку». «Узнаешь?» Дарсон подался вперед, облокачиваясь на стол. В его глазах на мгновение воспылало синее пламя, но как только Дэм поднял на него взгляд, хозяин замка взял себя в руки. «Узнаю». Ответил демон. «Но почему ты думаешь, что это могло бы меня заинтересовать?» «Брось», — усмехнулся Дэм. «Клинок, которым убили твоего брата. Обладая этим кинжалом, ты с легкостью определишь, кто именно это сделал. Думаю, духов ты подчинишь без труда. Помимо всего прочего, у него очень удобная дополнительная опция. Отцарапанный этим кинжалом не может соврать. Даже ты можешь залезть в головы далеко не всем, Дарсон». «Хм...» «А у меня возникла замечательная идея, Дэм», — прищурившись, произнёс Хардарсон. «А что, если ты оцарапаешь себя этим клинком и ответишь на те же вопросы?» «Я сниму печать», — проговорил Дэм, указательным пальцем проводя по золотой цепочке, лишь после того, как сделка будет заключена. «Ты знаешь, что это особая печать». «Лови его, лови!» — кричала Лирия. «Да вот же он правее!» «Слушай, вот сама попробуй», – обиженно протянула я, останавливаясь и выпрямляясь. Мы уже полчаса как сайгаки бегали по зимнему саду за одним особо юрким цветком, чей сок нужен был для зелья. Точнее, я бегала за цветком, а Лерия, подгоняя, вереща за мной. «Думаешь, если бы я могла, то не сделала бы этого?» – ехидно поинтересовалась нефилимка. «Вот только, если я прикоснусь к бутону этого цветка, то вся покроя коростой. Но я еще ладно». Если к нему прикоснется чистокровный демон, то короста не сойдет еще пару лет. Для демона, конечно, срок смешной, но пару сотен баллов будет пропущено». Пока Лерия все это рассказывала, я внимательно наблюдала за тем, как маленький цветок с ярким розовым бутоном старается спрятаться под листом большого лопуха. Лопух, тоже обладающий способностью передвигаться, выгоняет несчастное создание из-под себя и перебрасывает свой лист на другую сторону. А в этот момент я решаюсь и с воинственным кличем прыгаю к ним приземляясь, разумеется, на живот, но успевая схватить цветок раскрытыми в форме лодочки ладонями. «Поймала?» — сверху тут же нависла Лерия. «Кажется, да», — прокряхтела я. «Нам что-нибудь еще надо?» «Нет, все остальное собрано», — счастливо отвечает она. Цветочек скребся с той стороны ладони, и мне на секунду стало жаль его, бедняжка. Как это выглядит с его стороны? Два больших непонятных существа гоняют его по всему саду, а после погружают в темноту и куда-то несут а мы его сможем потом отпустить поинтересовалась я уже в коридоре шш ответила лерия кивая куда-то в сторону постоянно забывая что за нами следят интересно какие сделали выводы от лицезрения нашего забега в саду и как оформим сделку кровью смертельным рукопожатием или по старинке поцелуем на последнем демон поморщился прости дарсон но ты не в моем вкусе ухмыльнулся Дэм. «Крови будет вполне достаточно. Думаю, свитков у тебя завались». Дарсон сдержанно кивнул и провел рукой по воздуху. В том месте тут же появилась длинная бумажная трубочка. Развернув свиток, демон положил его на стол, пододвинул к Дэму. «Перо нужно?» – учтиво спросил демон. «Не откажусь», – ответил Дэм. Дарсон вновь провел рукой по воздуху, где спустя мгновение появилось перо пушистая верхушка которого была инкрустирована мелкой россыпью алых камней. Дэм уверенно взял его в руки и поднес к безымянному пальцу левой руки. Прислонил, перо впилось в мягкую подушечку пальца и стало жадно глотать кровь, наполняя ей узкий резервуар внутри. Дэм силой оттянул перо от руки и занес над бумагой. Я, Дэм из рода Хамгаа, воин духа, принимаю от верховного демона Хара Дарсона Зоут Шига иглу истины. «В обмен отдаю князю Иерархата и владельцу Мередела кинжал памяти». «Не забудь про подпись», — напомнил Дарсон, внимательно наблюдая за подписанием договора. Дэм кивнул, скользнул пером по пергаменту, выводя последнюю «и», но тут кончик надломился, выливая на бумагу часть оставшейся крови и образуя небольшую кляксу. «Я гляжу, дела твои плохи. Даже на перья не хватает», — усмехнулся воин духа, ворочая перед глазами, Пишущий предмет. «Подпись!» — гневно выдавил Дарсон, протягивая другое перо. «Точную копию предыдущего». Дэм поднес кончик еще кровоточащему пальцу, выдавил чуть-чуть и, поспешно, чтобы не раздражать высшего демона, подписал документ. «Вот и прекрасно!» — выдохнул Хар Дарсон. «За сколько спадет печать?» «Около пяти часов, там серьезная защита», — ответил Дэм, проводя ногтем по узкой пластине на свитке. Цепочка засверкала и заискрилась, после чего от серебряного прямоугольника стал медленно расходиться черный огонь, сжигающий звенья. Дарсон вновь провел рукой в воздухе, и там же появилась небольшая узкая коробка, как для дорогой ручки. Демон протянул коробку Дэму. «Сделка совершена», — кивнул он. «Теперь могу похвастаться тем, что у меня есть договор, подписанный кровью самого воина-духа». «Можешь похвастать им сегодня на балу», — усмехнулся Дэм. «Прости, пригласить не могу. Если только в роли мальчика для битья...» Пожал плечами Дарсон, наблюдая, как тлеют звенья. «Благодарю, но роль мальчика для битья мне совершенно не подходит». «Так-так-так», — так. раздалось прямо за нашими спинами. Лерия замерла. «Выродок и человечка, что может быть приятнее с утра пораньше?» Голос казался знакомым. Я обернулась. В дырях стояла та самая Димонесса с бала. Но в этот раз не в ярком зеленом платье, а в коротком полупрозрачном пеньюаре, шитом словно из крыльев стрекоз. «Бузари?» — спросила Лерия с легкой ехицей. «Очень не рада видеть тебя у нас в гостях». «Нас?» Ха — хохотнула Димонесса. «Это ты хорошо пошутила, дорогая». Но смею тебе напомнить, ты выродок. Грязь под ногами высших предков. Твой отец себя держит тут, чтобы не сильно скучать в перерывах между приемами, на которых он может общаться с себе подобными. Как только у нас появится дитя, дитя, достойное наследовать Меридел, твоя душа будет брошена адским псам, а тело закопают в выгребной яме. Потому никаких ваших гостей. Я прибыла сюда исключительно к Дарсону. Лерис Никла. Вот почему она хочет бежать. А я думала, что у Хары Дарсона хороший вкус. Полголоса проговорила я. Я? Ёшкин-кошкин, зачем я в это ввязываюсь? Она же меня прямо тут сожрет. О чем ты? Нахмурилась Бузаре. Но мне искренне казалось, что в выборе избранницы он будет полагаться на вкус. Лина, молчи, заткнись, не ввязывайся в склоки с демоном. Хм... «А ведь ты права», — в диалог вмешалась Лерия. «Не ожидала, что папочка выберет претендентке настолько неудачный вариант. Вот Дамира-старшая, дочь Асмадея, действительно хороша». «Дамира?» Черты лица Диманесса обострились, губы приподнялись, обнажая клыки. Волосы поднялись в безумной пляске, хотя ветра не было. «Дамира! Тупая курица! Она и трех слов достойно связать не может!» хм. «А я думала, что ты самый глупый представитель вашего рода». «Папенька еще сокрушался, что ему расходный материал подсунули, думал даже оскорбиться». Кажется, Лерри пытается весь гнев Бузари перетянуть на себя, намеренно провоцируя ее на злость. Тело Диманессы начало преобразовываться, контуры расплываться, от пола поднималось темное пламя. «Бузари, возьми себя в руки!» Холодный голос позади. «Опять Дарсон. Интересно, а что с тем парнем? Куда он делся? Жив ли?» Я никак не могла объяснить беспокойство даже самой себе, но почему-то эта мимолетная встреча произвела на меня впечатление и заставила в груди что-то недовольно шевелиться. Я ведь так и не спросила, были ли мы знакомы. «Это твоя дочь?» Последнее слово Бузыри практически выплюнула. «Действует мне на нервы». «Нервы, дорогая Бузари, надо беречь», — холодно ответил Дарсон, накидывая нас Лерей цепким взглядом. А то, если они у тебя расшатываются так просто, то ты скоро скатишься в бездну. «Как же меня достал твой замок!» – прошипела Бузари. «Все претензии в письменном виде можешь изложить своему отцу», – произнес Дарсон, продолжая шаг вперед. «Поверь, я тоже не в восторге от того, что количество женских истерик в моем доме увеличилось вдвое. Хозяин замка прошел мимо нас, уже не охватывая взглядом. Он пребывал в какой-то странной задумчивости». Дошагав до развилки, свернул налево, и мы с Лерией облегченно выдохнули. Бузари бросила на нас высокомерный взгляд и вернулась в свои покои, виляя бедрами. Девятьсот девяносто восемь. Девятьсот девяносто девять. Тысяча. Пора. Откинув одеяло, я еле слышно поднялась с постели. Из-под подушки достала плащ, врученный мне Лерией. Подойдя к двери, я осторожно ее приоткрыла и прислушалась. Тихо. Только где-то в глубине замка был бал, музыка которого разливалась по коридорам мягким эхом. «Все там, мне помогают там», а Ши уже заходил и проверял, заснула ли я. Выскользнув в коридор и, притворив дверь, я бесшумно двинула в сторону первого поворота, замирая при каждом постороннем шорохе. Да, этот плащ способен отвести взгляд даже высшим демонам, но внутренне все же было беспокойно. Миновав несколько заворотов из десяток коридоров, Я подошла к большой двери. Кажется, в расчетах не ошиблась. Лерия описывала дверь именно так. «После восьмого коридора направо, там по лестнице. Да-да, записывай». И после левее. Собрав волю в кулак, я достала из кармана плаща серебристый мел и постаралась в точности изобразить символ с листочка. Спустя мгновение знак замерцал и пропал. Если верить словам нефилинки, то и тут все верно. Дверь отворилась едва уловимым скрипом, и я выскользнула в ночную прохладу. «Ешкин-кошкин!» Чуть не столкнулась с тем самым парнем, Демом. Он стоял с той стороны двери и что-то чертил на поверхности. Ускользнула в самый последний момент, но он резко отпрянул и уставился в пустоту подле меня. «Кто здесь?» – прошептал он, положив руку на эфес сабли. Я попятилась назад по стеночке в противоположную сторону от него, но под ноги попал камень, шумно откатившийся, как только я на него шагнула. В следующее мгновение узкое лезвие было приставлено к моей шее, а капюшон площадки над назад. Я зажмурилась, стараясь придумать десяток разных действующих способов, как не умереть в такой ситуации. Впрочем, пока в голову не приходил ни один. «Алина», — выдохнул Дэм, разглядывая мое лицо, и медленно отнимая шпагу от шеи. Кажется, отцарапал, по шее потекло что-то горячее. «Прости, я...» Я не думал, что это ты. «Мы раньше встречались?» Неожиданно для самой себя спросила. «Ну, конечно, Лина. Когда еще задавать подобные вопросы, если не в такой ситуации? А через пять минут еще и обход?» «Да», — хрипло ответил Дэм, убирая саблю. «Она может пригодиться», — кивнула я. «Разумеется, если ты пытаешься проникнуть в замок без дозволения хозяина. Через пять минут обход, только умоляю, не сдавай меня». Кажется, обход начинается раньше времени. Парень пристально глянул в сторону западной башни. Оттуда доносилось приглушенное посвистывание. А нам еще надо пройти через зеркала. «Разве тебе не в замок?» Спросила я, доставая из кармана еще одно зелье. «Мало ли, может, у зеркал мне будет некогда разбираться». Я передумал. Ответил он и, схватив меня за руку, потянул в узкий проем. с там не близко». Я быстро развязала тесемки на плаще и перекинула часть ткани на Дэма. Так риск быть замеченными снижался. Правда, немного было видно мою руку и торчали ноги Дэма, но мало кто обратит на это внимание в темном проеме, если не будет знать, куда именно смотреть. Свист приближался, мягкие шлепки босых пяток по каменной брусчатке тоже. И как только там и не мерзнут. Кажется, из одежды на них только длинный жилет из грубой ткани, подпоясный широким ремнем. И все. Стоп. «А что Дэм вообще забыл в замке? И почему резко изменил свое решение? Может, сделка с Дарсоном не состоялась, он хотел пробраться и что-то выкрасть? Но, увидев меня, передумал? Может, он хочет попытаться взять меня в плен, чтобы получить желаемое? Ну, так вряд ли, Хар Дарсон даже пальцем пошевелит. Да и Дэму было бы логичнее сразу закричать «Караул!». Но тогда ему придется объяснить, что он сам забыл в такое время, в таком месте. Следовательно, пока что мы с ним по одну лодку». Мимо медленно прошел Тамми, он даже не смотрел по сторонам. Но я все равно на всякий случай задержал дыхание. Дэм тоже замер, стараясь не шевелиться. Когда свист стал едва слышно, позволил себе глубокий вдох. Легкие обожгло свежим желанным воздухом. «Дальше будет хуже, дальше будут оборотни», – задумчиво произнес Дэм. «У меня есть зелья, сбивающая мнюх», – прошептал я в ответ. «Почему я ёшкин кот вообще ему доверяю?» Отлично, пару-тройку я бы смог уложить, но вполне возможно, что с той стороны их голов шесть. Это будет сложно. Главное не попадаться им на глаза. Надо как-то закрепить плащ, чтобы он покрыл нас полностью. Я справлюсь, — ответил Дэм. Под плащом пойдешь ты одна. Если вдруг начнется жарко, то побежишь вперед. И как только зайдешь глубоко в лес за пределы замка, то проткни руку вот этим. Дэм протянул узкую коробочку. И задай вопрос, где находится выход. «Но зачем так рисковать, если мы оба можем поместиться под чар невидимости?» «И вообще-то я знаю, как найти выход». «Ну, значит, игла истина была лишней». Пробормотал Дэм и засунул коробочку обратно в карман. «Пойдем». «Если мы идем вместе, то ты пойдешь тоже под плащом». «Упрямо проговорила я». «Я не хочу попасть в эпицентр драки и быть раскрытой только потому, что кто-то не смог скрыться. Либо мы вообще разделяемся. Ты возвращаешься в замок по своим делам». «Я за тобой пришел, вообще-то». С вызовом ответил парень. «И не для того, чтобы ты меня сейчас тут учила, как правильно сбегать из замка высшего демона, владельца земель миредела. Да еще парочка таких заходов, и я буду спецом. Можно будет наряжать миссии по спасению глупых баршень. «Ничего не глупое», — возмутилась я. «За мной?» Я уже совершенно запуталась. Дэм, не обращая внимания на мой громкий шепот, вытянул меня за руку из проема и фактически потащил предположительно, к одному из выходов. Теплая рука, приятная. И спокойно почему-то. До черного зеркала мы добрались быстро, и ни на кого не наткнувшись. Я достала из кармана тот же мелок и исполнила на стене знакомую петельку с небольшим дополнением, крючком, после чего пшикнула на него зелем, изготовленным лерией. Кислый запах тут же наполнил арку. Нефилимка говорила, что так и должно быть, значит, теперь надо будет спрыснуть зеркало и в течение десяти секунд пройти сквозь. «Десять секунд», — предупредила я Дема, спокойно наблюдающего за моими махинациями. Видимо, тот хорошо понимал, что именно я делаю, но не отвлекал. Парень кивнул. Я дрожащими руками направила стеклянную колбу с распылителем и подушечкой на стекло. Как что-то ударило меня в спину и заставило замереть. Я не могла ничего сказать, двинуться с места и даже пошевелить пальцем. «Чего ты медлишь?» — раздраженно произнес Дэм, прикасаясь к моему плечу. В это же мгновение плечо пронзило боль, и я бы закричала, но меня сдерживали неизвестные чары. Что пошло не так? «Так, так, так...» Позади раздался знакомый до ледяных мурашек голос. «Какая чудная компания собралась сегодня под луной!» «Куда собрались, гости дорогие?»